Глава 8. Виктор С неба вновь посыпались пушистые белые хлопья. Да так стремительно, что вскоре дорогу, по которой шел Горбовский, перестало быть видно. Тогда он остановился и огляделся, пытаясь понять, куда двигаться дальше. Слева находилась проезжая часть. Виктор слышал шум машин, различал их стремительно мчащиеся мимо силуэты, отблеск фар. А справа был жилой дом, высокий и длинный на первом этаже которого располагался какой-то магазин. «Или это ресторан?» Горбовский подошел ближе и удивленно присвистнул. «Да, неожиданно». И как он умудрился, вспоминая о прошлом, прийти именно к тому месту, где жили они сырой больше 25 лет назад? Рядом с этим домом Виктор как раз и снимал квартиру. И в этом ресторане они частенько обедали или ужинали. Правда, в то время он выглядел как-то попроще, и назывался по-другому. Горбовский с удивлением осознал, что не помнит название. Сейчас же на вывеске было написано «Аквариум», и Виктор, приглядевшись, заметил в глубине помещения большой аквариум с какими-то рыбками. Может, зайти погреться? Заодно выпить нормального кофе, а то от утренней бурды до сих пор во рту мерзко, как будто туда кошки нагадили. И поесть чему-нибудь существеннее и вкуснее бутерброда с колбасой. А как говорила Ира, Виктор прикрыл глаза, пережидая горькую волну воспоминаний о невообразимых запахах с кухни в то время, когда у него была семья. Был уют, и никакого растворимого кофе по утрам, и обычных бутербродов тоже. Ира все время придумывала что-нибудь интересное, пробовала новые блюда. И бутерброды он ел только когда его жена болела. Виктор стряхнул себя от решительно толкнул входную дверь, и под звон колокольчика вошел в ресторан. На него сразу пахнуло теплом и ароматом свежей горячей еды, от которого рот моментально заполнился слюной. Да, пожалуй, это он удачно зашел. Вежливая молодая администратор усадила Горбовского за один из дальних столиков, подала меню, и Виктор погрузился в изучение ассортимента. Выбрал он быстро. Никогда не страдал в подобных случаях долгими раздумьями. Сделал заказ, а затем вновь достал мобильный телефон. Еще раз посмотрел на фотографию Марины и Ульяны, перечитал переписку с Ирой. Даже пальцы зачесались. Так захотелось написать ей что-нибудь, задать абсолютно любой вопрос. Хоть даже совершенно тупой. Чем занимаешься? Но Виктор сдержался. Теперь он гораздо лучше умел сдерживать собственные порывы. Не то, что раньше. Выглянул в окно и хмыкнул. Мело по-прежнему так, что земля и небо смешались в единое целое. Отвратительная погода. А вот Ира любила зиму. И когда они жили вместе, Горбовскому тоже почти нравилось это время года, особенно праздники. Жена развешивала по квартире гирлянды и украшения, ставила большую елку в гостиной, а в комнатах Марины и Максима по маленькой. И готовила каждый день что-нибудь новогоднее, рождественское то утку по особому рецепту, то салат. То печенье, то торт пекла. И Виктор, глядя на все это, как-то забывал о том, какая за окном погода. Главное, что дома она была прекрасная. Важнее всего погода в доме, как говорится. Зато теперь зима выводила Горбовского из себя уже в декабре. Как сегодня и накануне. Зимой настроение у него почти круглосуточно было на нуле, и только весной потихоньку начинало подниматься вверх. Но до весны еще ой, как долго. Наконец принесли заказ, жирный борщ с помпушками, и Виктор накинулся на него так, словно не ел минимум полгода. Вкусно, да? Но у Иры было вкуснее. Правда, не сразу. Поначалу, когда они только начали жить вместе, она еще училась готовить, и многое получалось не идеально. Однако Ире так хотелось радовать Виктора, что она продолжала упорствовать. Пробовала новые блюда, разные рецепты, покупала кулинарные книги. У них дома была целая полка подобных книг. Ира часто говорила, что рецепты оттуда гораздо лучше, чем из интернета. Впрочем, в то время, когда они были студентами, никакого интернета у них еще не было. Ира забеременела, когда они с Виктором учились на четвертом курсе. Эта новость сразила обоих своей неожиданностью, но ни о каком аборте речи даже не шло. Они моментально побежали в ЗАГС расписываться, и как только сообщили новость родителям Виктора, его отец хлопнул ладонью по столу и сказал, «Все, хватит на съемной квартире жить, поможем вам с жильем». И действительно помог, купил им квартиру. Небольшую двушку, которую Виктор через несколько лет поменял на более просторную трешку. Вот так и получилось, что они с Сырой уехали из этого района, где он сейчас находился, в другой, ближе к родителям. И все-таки, как же назывался тогда этот ресторан? После борща принесли жаркое в горшочке, и когда Виктор съел и это блюдо, на него напала сонливость. Он лениво цедил кофе, откинувшись на спинку дивана, и рассматривал немногочисленных посетителей ресторана. Молодые парень и девушка явно на свидании, пожилой мужчина с ноутбуком, семейная пара с двумя детьми-подростками и одинокая женщина в красном платье за дальним столиком. Сердце пропустило удар и сонливость как рукой сняло. Женщина сидела слишком далеко для того, чтобы можно было ее рассмотреть, но как же с подобного расстояния она была похожа на Иру. Только прическа другая. Ира всю жизнь, сколько Виктор ее помнил, ходила с косой. А на голове у этой женщины было аккуратное коре, и оттенок волос казался чуть темнее, чем у Иры. Но лицо, нос... Губы, брови, лоб, подбородок. Все было ее. Виктор не мог оторвать глаз от профиля женщины, сидел, задержав дыхание, и вглядывался, вглядывался. Неужели действительно она? Вряд ли таких совпадений не бывает. Скорее, просто очень похоже. Но кем он будет, если не проверит? Горбовский поднялся и, не взяв с собой недопитый кофе, медленно пошел по направлению к столику, за которым сидела незнакомка. И чем ближе он подходил, тем сильнее она становилась похожа на Иру. Хотя сильнее уже было невозможно. А потом она, будто уловив его движение, боковым зрением обернулась. И Виктор остановился, сраженный абсолютным узнаванием женщины, которая находилась теперь уже в двух шагах от него. Ира. Действительно, она.